вперед и выше перед вами сборник научной фантастики выпущенный 12 лет назад в нем не убавлен и не добавлен ни один рассказ и советская и зарубежная части представлены достаточно известными именами но жизнь за это время ушла вперед произошли немалые изменения и Все чаще стали проступать к закономерности развития общества, и сейчас мы имеем уникальную возможность прочитать эти рассказы новыми, свежими глазами. Многие из них написаны даже не в конце семидесятых, но и того раньше, в пятидесятые, шестидесятые годы. Конечно, на них лежит отпечаток эпохи их породившей. Но в то же время сейчас отчетливо проступает и то, что раньше не очень замечалось, а теперь ощущается как нечто актуальное. Интересно вернуться к старым пророчествам и проверить, какие из них сбылись, и в то же время как бы вскрыть новые пласты этих произведений, те, которые выглядят сейчас особенно своевременными. Одна из особенностей, которую сегодня мы, наконец, имеем возможность подчеркнуть открыто, не прибегая к эзоповому языку, общность тенденций в советской зарубежной прозе этого направления, равно как в подлинной литературе вообще. Несложно проследить, что литература и в данном случае лишь отражает явления, имеющие место в реальности. Основанная на неприходящих человеческих ценностях идеология, утверждающая добро и справедливость, по сути должна быть общей для людей, населяющих в одном временном отрезке одну небольшую планету. Для Запада 50-е годы, а для нас 60-е – период упоения научно-техническим могуществом, первая волна научно-технической революции. Там это было связано с созданием знаменитого общества потребления, а у нас совершенно иными сюжетами, с успехами нашей страны в космосе. на так или иначе, а для этого периода характерен романтический взгляд на будущее. Это особенно видно сейчас, если перечитать многочисленные футурологические сочинения 60-х годов, посвященные будущим 80-м и 90-м годам. Сопоставление их с действительностью, к сожалению, далеко не всегда позволяет сохранить оптимизм. Развитие общества представало тогда для наших футурологов в виде спирали вперед и выше. Это нашло отражение в рассказе Громовой «Дачные гости». Автору представлялось, что к 2183 году на Земле не будет войн, эксплуатации и угнетения. Люди будущего предстоят в рассказе в виде своего рода ангелов с крылышками. Они почти не едят, не спят, не видят сны. Их жизнь размерена и в высшей степени рациональна. Год, описанный в произведениях, еще не наступил. Однако уже сейчас, со всей определенностью можно сказать, такого рода трансформации в обозримые сроки не ожидается. А вот стремление к отходу от обыденности, полет души, очевидно, всегда будут свойственны человеку. Рассказ патриарха американской фантастики Рея Брэдбери «Чудеса и диковины» «Передай дальше». Это вдохновенный гимн исследователю неизвестного, романтику, мечтавшему о заселении космического пространства всех планет, всех Солнц. За спиной у каждого исследователя стоит ребенок, которым он когда-то был. Я держу за руку этого ребенка, он держит за руку себя взрослого, вместе мы составляем магическую цепь. Да, романтика и поэзия неведомого помогли людям сделать первые шаги в космосе. Можно сказать, что этот рассказ Брэдбери, опубликованный за два года до запуска первого советского спутника, в какой-то степени сбывшееся пророчество. Люди теперь живут в космосе годами и, побывав на Луне, собираются на Марс. И пусть процесс идет медленнее, чем ожидалось, но этот путь уже протарен. Однако он породил и новые проблемы. Давным-давно, еще во времена Карла Линнея, ученые представляли себе путь науки примерно следующим образом. Есть некоторое количество заполненных знанием ячеек, а есть какое-то количество незаполненных. И наша задача состоит в том, чтобы их заполнить. Фактически 200 лет наука, а вслед за ней школа, шли по этому пути. И лишь 20 век с его апокалипсическими ужасами привел человечество к более широкому взгляду на жизнь. Не просто движение по спирали, вперед и выше, позади хуже, впереди лучше. Непростое заполнение пустых ячеек, превращение все более полного объема знаний, но и провалы, отказы, отход в сторону и нетрадиционные пути. Этот подход с наибольшей полнотой выразил опять-таки Рэй Брэдбери. Чудеса и диковины, согласно ему, существуют, и чем больше объем знаний мы получаем, тем больше загадок предстает перед нами вновь. Загадочным оказывается телепатический контакт индейцев деда и внука. Их язык жестов, около холмов, совиных теней. Их встреча с завоевателями Нового света в рассказе может быть: мы уже уходим. Интересно, что тему необычных контактов подхватывает и советский фантаст Так у Кира Балычева девочка Лена читает мысли «Мутант муравья», рассказ «Мутант». Иной поворот этой темы в рассказе Романа Подольного «Живое». Один из его героев, специалист по надежности, олицетворяет власть над вещами и силу порядка. Его раздражает все то, что не вписывается в систему его взаимодействия с жизнью, Но неподвластным ему оказывается мир живого, что существует по своим бесконечно разнообразным, неупорядоченным законам. И наоборот, у меня глубже, чем дано подавляющему большинству из нас почувствовать живую плоть, ощутить исходящие от нее сигналы, отличает главное действующее лицо рассказа Эрнста Маринина «Тете, плохо, выезжай». Экстрасенс Саврасов воздействует на больные внутренние органы своего пациента, заставляя отступить тяжелый недуг. Труд его нелегок, но он не только приносит ему ни с чем не сравнимое удовлетворение, но позволяет подойти к разгадке такого рода успех Саврасов приходит к выводу, чем больше вокруг нас близких людей, которые улавливают ваши сигналы, Тем надежнее ваше существование а когда человек одинок у него ухудшается информационный и энергетический обмен появляется условие для прогрессирующих заболеваний каждый из нас найдет немало примеров подтверждающих эту идею казалось бы фантастического рассказа в части рассказов сборника чудеса и диковины обретает иронический оттенок Ведь развитие общества может идти не только вперед и выше, но и в сторону, или даже назад. Так в юмористическом ключе рисует Том Волф мир взбесившейся техники в рассказе «Автоматизированный отель». В Нью-Йоркском отеле «Хилтон» все устроено по последнему слову науки и техники. Однако автоматический лифт, хотя уже и заполнен пассажирами, не поднимается, ожидая своего времени. Бесконечно вспыхивает световое табло, растолковывая ситуацию, которая без того абсолютно ясна. Той дело слышатся звонки и губки. Приказы и просьбы принимаются лишь в письменном виде. В конечном счете оказывается вытесненным все то, ради чего создана эта великолепная автоматика. Человек вынужден забыть о собственных потребностях, обеспечивая ее функционирование. Тот же иронический настрой отличает и рассказ Хосе Гарсио, Мартинеса, Роберт и Роберта. В описываемом их мире будущего существования людей чрезвычайно затруднено присутствие множества человекоподобных роботов, и нашим с вами собратьям приходится проявлять осторожность и подозрительность, чтобы не дать себя провести, если покажется, что встретились родственные души. Момент развития вспять не без примеси, ностальгии по недавним прошлом человечества изображен и в известном, теперь можно сказать, классическом рассказе Фредерика Брауна «Волновики». Таинственные пришельцы вынудили землян отказаться от того, что все мы считаем чуть ли не главным завоеванием цивилизации, электричество атомной энергии, а значит радио, кино, телевидение, современного транспорта, множество бытовых удобств. Однако растерянность героев Фредерика Брауна была не такой уж долгой. И вернувшись к нехитрым достижениям наших предшественников, крупнейшим из которых было использование энергии пара, они вкусили наконец те блага жизни, которыми пользовались прошлые поколения людей, которыми считали себя обделенными все мы, люди конца XX века. Замедлился ритм жизни, и острее стали восприниматься беды ближнего, появилось больше потребностей в заботе друг о друге, стала ощутима встречная волна тепла. Некоторую, может быть, не лежащую на поверхности связь я усматривал между этим рассказами и повестью советского фантаста Юрьева Черный яша. Я имею в виду напоминание о необходимости при любых обстоятельствах оставаться самим собой, беречь в себе человека. Молодой кандидат наук Анатолий Любовцев создает необычную машину. Его черный ящик или в обиходе черный яша обладает искусственным разумом, способным к развитию и совершенствованию. Сюжетная коллизия, выстраиваемая автором, способствует утверждению мысли, главным в системе наших ценностей является сохранение неповторимой человеческой личности, способности к творчеству, направленному на благо себе подобных. По сути, та же установка характеризует и рассказ Беленкина «Операция на совести», давший название нашему сборнику. За время прошедшего с первого издания рассказ публиковался много раз, но с годами он лишь стал еще более актуальным. Главная его мысль сводится к следующему. Общество, ставящее свои задачи нивелировать сознание, воспитывать в людях отсутствие сострадания, такое общество обречено. Обречено и государство, состоящее из неспособных или не желающих думать, запуганных, и законопослушных индивидуумов. Но, по счастью, в нем обязательно находятся те, кто берет на свои плечи заботу о возрождении человека. Есть люди, которых привлекает в фантастике возможность отвлечься от суровой действительности, от гнета реальных фактов, внестись в выдуманные миры. Но самым большим ценителем ее, наверное, все же является тот, кого фантастика учит думать Сопоставлять, анализировать, сравнивать пройденный путь и тот, который еще предстоит пройти, и понять его глубинные закономерности. ВАНСЛОВА